Глава 10. Задернув плотную шторку, я опустилась в теплую ванну и сложила ноги на бортик. Так хотелось расслабиться в конце этого суматошного дня, выпить красненького, поорать песни. Но уединение не состоялось. За шторкой, удобно устроившись на столике для полотенец, восседало неуемное привидение, которое с чего-то решило, что я должна узнать всю историю ее жизни и, похоже, смерти. И её совсем не интересовало, надо мне это или нет. «Ты не представляешь, Арина, какого мужчину я встретила у врат Высший мир. Молодой, умный, внимательный. Стою рядом с ним, а у самой сердце в бешеном ритме заходится, аж дрожь бросает». «Вы мертвы», — процедила я, залпом осушив бокал. «Это детали», — отмахнулась мадам Джакоба. Мне просто необходимо попасть в тот мир. На кону моя личная жизнь. Тяжело вздохнув, я положила мокрую вязаную мочалку себе на лоб. По лицу медленно потекли теплые струи. От этой приставучей особы уже голова раскалывалась. Привязалась же. И послать ее некуда. Везде, похоже, уже была. И отовсюду возвращалась. Даже с того света. А почему вас никто другой не видит? Идите к нашей ведьме в отдел кадров. Похоже, нашла я решение проблемы. Она за день мне такую личную жизнь организовала. По стенкам уже ползать начинаю. А я, между прочим, в своем мире не ликвид. «Глупости не говори!» Через ширму просунулась призрачная голова. Не ожидая такого, я резко села и запустила в нее мочалкой. Голова исчезла. «Мадам, вы не пугайте так. Я еще к лошадям и козлу не привыкла». А тут призрак: Ну что ты, Арина, козлики, милые посыльные. Вообще-то, я о вашем сыне, а не о курьерах, оборвала я ее на полуслове. Так почему только мне выпала сомнительная честь лицезрить вашу персону? Очень душную и надоедливую, добавила про себя. Твоя кровь оказалась на раме. Мы хоть никогда не были близки Синчира, но мальчик посчитал нужным повесить в приемный мой портрет и он всегда следит, чтобы на нем не скапливалась пыль. А в раме столько занос! Это был маленький, подстроенный мной, обряд призыва. Поэтому ты и видишь. Мне показалось, что она улыбнулась. А вот мне все это милым не показалось. Нет, вот свою маман я бы никогда и нигде портретиком не порадовала, потому что ее и так было более чем достаточно в моей жизни, даже с перебором. Вечно на меня свои проблемы взваливало и расхлебывай их за ней большой деревянной ложкой». «Хм...» — я усмехнулась. «И что значит этот звук?» — раздалось из-за ширмы. «Наверное, вас настолько не хватало сыну, что он был согласен и на портрет, лишь бы не забывать, как вы выглядите», — не удержалась я. Она замолчала. Если в первое мгновение я обрадовалась, то затем ощутила легкое чувство вины. «Не зная что на меня нашло». Никогда не была грубиянкой, но как сюда попала, будто перещелкнула. Или изнутри шлюзы некие порвались, и рванула наружу все то, что годами копилось. Я сказала то, что думаю, но не стоило. Мне бы со своей жизнью разобраться. У самой семья сплошные дебри. Но и мадам Джакоба тоже интересная особа. Вспомнила, что сыном заниматься нужно, когда уже кони двинула. А впустили бы ее в тот мир, и не пошевелилась бы. Может быть, и мысль о счастье сына в голове не мелькнула. Эгоистка. И почему она решила, что я должна ей помогать? С чего? Четыре часа ночи. За окном предрассветная зорька. Птички поют, возницы зычно матюкаются. Ну, то есть эти коняки. Все нормальные люди спят. Все, кроме меня. Ой, Арина, я одно время... Встречалась с директором театра. Такой уважаемый вампир был эстет. Кровь пил только из бокала и непременно приправляемую вином и водой. Он организовывал мне выступление. Какие арии я исполняла. Вот, оцени. Комнату наполнили дивные звуки. Демоны его знают, на каком языке. Натурально зарычав, я плотнее натянула на голову подушку. Я бы ее прибила, эту мадам. Непременно бы отправила к троллю зелененькому еще на этапе, когда она, в изложении истории своей жизни, встречалась с темным эльфом, и он любил ее ножки целовать и в борделях кутить за ее счет. Но эта невыносимая демонесса была уже непоправимо мертва, будто на зло не дожила до моего прибытия сюда. Пение прекратилось, но обрадоваться я не успела. А вот еще: О, с этим я дебютировала. «Арина, послушай!» И снова эти прелестные арии за два часа до подъёма. «Конечно! Чем же мне еще заняться на рассвете? Ну не спать же перед работой!» «Ладно!» — взвыла я, потеряв всякое терпение. «Если я попытаюсь найти кого-нибудь вашему инчира, чтобы у него рога отвалились, вы от меня отстанете?» Мадам петь прекратила и просияла. «Ясно!» «Это она специально меня мариновала», а теперь взяла тепленькой. «Вот в аду вам место», — не выдержала я. «Если откажешь в помощи попавшей в беду, окажешься там рано или поздно сама, девочка. Я тебя сюда выдернула, работой хорошей на три года обеспечила, все тебе привилегии. От тебя требуется всего лишь немного побыть свахой. Меня заверили, что ты именно та, кто может решить мою деликатную проблемку». Я покачала головой и тяжело вздохнула. «Как же вы упустили-то его? Где были, когда он рос вот таким вот чёрствым грубияном? Почему не научили элементарному уважению?» Она опустила голову. «Стыдно!» — наконец сообразила я. Видимо, и сама понимает, что вина на ней. «У вас есть хоть какой-то план действий, мадам Джакоба? Не могу же я просто в приемной устроить отбор невест?» Это должна быть какая-то очень особенная девушка, чтобы его сердце дрогнуло. «Мы ее найдем. она хитро улыбнулась. «Только помоги мне, Арина». «Ладно, считайте, вы меня уломали, а сейчас исчезните и дайте выспаться». «Конечно, конечно. Спокойной ночи». Вспорхнув к потолку, она буквально растворилась у меня на глазах. «Жуть какая, потусторонняя». Утро добрым не бывает. А если и бывает, то, скорее всего, потому что вы еще не ложились спать. В моих ушах стоял тризвон. Рядом, на прикроватной тумбочке, уже несколько минут матом орал будильник. Протянув руку, я нечаянно уронила его, и теперь он надрывал свои шестеренки где-то под кроватью. «Арина, вставай!» Присоединился к нему еще один голос. Я поковырялась в памяти, пытаясь вычленить... Кому же он принадлежит? Канила, хостас. Убрав край одеяла с лица, я взглянула на нее. Вампирша улыбалась, демонстрируя клыки. В руках она держала поднос с бокалом, в котором плескалось уже знакомое зелье. Ваш сосед пожаловался на звук и попросил проверить, все ли у вас в порядке, прокомментировала она свое внезапное появление в моей комнате. Он только от похмелья Простонала я, глядя на ведьминское пойло. Я уснуть смогла только два часа назад. «Бессонница?» Женщина вопросительно приподняла тонкую черную бровь. «Нет, надоедливый призрак!» Широко зевнув, я уперлась лбом в подушку. Тело ныло, мозг штормило. И хотелось только одного — сладко спать. «Не только!» Камила сочувственно вздохнула. «Зелье помогает от всего!» но от потусторонних духов, увы, не спасает. Это вам к демонам надо. О, нет. Я с трудом села, убирая спутавшиеся волосы с лица. Демонов в моей жизни и так много. Вампирша протянула мне спасительный бокал. Через несколько минут, умывшись и перечесавшись, я чувствовала себя уже значительно лучше. Зевнув, я сообразила, что в комнате все же подозрительно тихо. Интересно. Куда эта мадам девалась? Неужто соизволила отойти в мир иной с концами? Как-то мне в это мало верилось. Выйдя в комнату, я услышала странные звуки снаружи. Повинуясь любопытству, выскользнула на балкон и перегнулась через перила. На крыльце замка что-то происходило. Несколько огромных косматых бугаёв с шипастыми дубинками пытались пробиться в здание. На их пути стеною встали горгулы, Среди мужчин я легко нашла и Гарри. Он не просто оборонялся, а вязал по рукам и ногам детину на голову выше него и раза в два шире. Силён, конечно. Уважение у меня к нему прибавилось. «Мы все равно до тебя доберемся, проклятый инчира Джакоба. Не смей трогать наш завод, чтобы тебя смерть прибрала, мерзавец!» — орали нападающие. «Мне стало не по себе». Подняв взгляд, я заметила, что босс тоже стоит на балконе. Но смотрел он не на этих космочей, а на меня. Смутившись, я ойкнула и заскочила к себе. Нет, ну огораздило же выбежать туда в одной короткой ночной сорочке. Позорище. «Всё? Ты проснулась?» — раздалось рядом. «А я так надеялась, что вас амнистировали и впустили уже в рай», — обернулась я на Димонессу. «Слушайте...» «А может, вам богам арии спеть? Вот как мне? Вдруг поможет?» «Я уже напела на шанс для исправления. Так что не стоит недооценивать меня, девочка!» Улыбнулась она мне как-то очень нехорошо. «Одевайся и на работу. Я там тебе, пока ты спала, вещички перевесила, отобрала все лучшее. И не забудь про каблучки. Женщина должна быть неотразимой. Вы же дух!» проворчала я, шагая к гардеробу. «И что? Полтергейсты тоже нематериальные товарищи, а погромы устраивают». «Ага», — кивнула я своим мыслям. «Значит, несите мне сладкий черный кофе и еще заправьте постель». «Арина!» — возмутилось привидение. «Кофе и постель!» — скомандовала я. «И в приёмной пошуршите. Там такой бедлам». Отхлебнув кофе, я старательно все переписывала с обрывка в бумаге в планер. За моей спиной с ворчанием работала мадам Джакоба, переставляя папки согласно годам. Со стороны это, наверное, выглядело забавно летающий архив. Но по мне так все замечательно. Я уже и рада была, что отцарапалась араму картины. Такого ценного помощника приобрела. Арина! Дверь в кабинет шефа открылась, являя его демонячество. Найдите мне протокол с последнего совещания глав отделов. Он должен был быть на столе. Да, господин Джакоба. Я махнула рукой, привлекая внимание своей помощницы. Демон, заприметив парящую в воздухе папку, замер и подозрительно прищурился. А это, отмахнулась я, сощность пристала. Вот я ее и пристроила к работам. «Сущность?» — демон почесал голову между рогами. «Опасная ты женщина, Арина. Ну ладно, главное, что ей платить не нужно». Я закивала. Мадам Джакоба заскрипела зубами, но смолчала. Найдя среди хлама нужный протокол, я отправилась к шефу на ковер. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Мне вспомнился утренний инцидент на крыльце здания корпорации. Видимо, врагов у господина директора действительно много. Обернувшись, демон кивком приказал оставить бумаги на столе. Моё внимание привлекла небольшая рамка, стоящая у органайзера с карандашами. Я легко узнала в изящной акварельной миниатюре Демонессу. На ней она была еще молода и ласково улыбалась. «Ваша матушка?» — непонятно зачем, спросила я. «Да», — ответил он прямо за моей спиной. Обернувшись, я чуть не уткнулась в его мощную грудь носом. В тот год она родила меня. Говорят, внешне мы похожи. Да, наверное, пробормотала смущенно. Усмехнувшись, демон поймал прятку моих волос и пропустил ее через пальцы. Несравненная Милисента Джакоба, красивая, всемижеланная женщина и просто отвратительная мать. Но вы ее любили? Я осторожно сделала шаг в сторону, чтобы увеличить расстояние между нами. Разве сын не должен любить ту, которая дала ему жизнь? Он внимательно следил за моими передвижениями. «А ты и правда любишь цветы?» Резко сменил он тему. «Это имеет для вас какое-то значение?» Что-то тревожно зазвенело в душе. «Нет. Возможно, это просто живот от голода урчал, но все равно стало как-то неспокойно. «Да, имеет», — кивнул он. «Розы? Орхидеи? Камелии?» «Ромашки», — брякнула я и поспешила на выход. Не понравились мне его расспросы. Еще не хватало, чтобы он снова приставать начал. Выскочив из кабинета, я натолкнулась на слегка растерянный взгляд сидящий на моем кресле мадам. Она явно все слышала, и что-то ее сильно задело. После обеда Пойду в наш отдел кадров за консультацией. Пробормотала я, оборачиваясь на закрытую дверь кабинета его рогатейшества. Она здесь за местную сваху. Распрошу у нее о невестах. Узнаю, где их вообще искать. Может и получится ему кого-нибудь подобрать. Не переживайте. Она лишь кивнула в ответ.